3. Конрад III Бал прошел великолепно, и Конрад Третий, великий герцог Штангордский, был вполне доволен. Его сын все же присмотрел себе невесту. Помолвка состоялась. День свадьбы назначен, и препон нет. А значит, в скором времени можно надеяться на внуков. В общем, все хорошо. А если бы не годы и старые ранения... Полученные 10 лет назад в Великой Степи при неудачной попытке урвать у колдунов Рахов кусок бывшего каганата Дромов, то и совсем было бы отлично. — Ваше сиятельство! — наклонился к нему камердинер и распорядитель всех забав герцога Виконт Штриль. — Кого из придворных дам желаете видеть этой ночью у себя в опочивальне? — Никого, — любезный Штриль, — поморщился герцог. «Сегодня мне необходим здоровый сон, и не более того. Может быть, завтра?» «Понимаю», — угодливо кивнул Виконт, и, слегка взяв герцога под локоть, произнес. «Позвольте вам помочь, ваше сиятельство». «Не стоит». Конрад стряхнул руку камердинера. «Я еще не настолько немощен, Виконт». «Простите, милорд». Склонился в изящном полупоклоне камердинер, и его крысиные глазки нехорошо сверкнули. Великий герцог прошел в свою шикарную опочивальню, где его уже ждали массажисты и врачи-косметологи. Однако Конрад устало махнул рукой. Массажисты вон! Врачам только минимальный объем процедур. Массажисты, два миловидных молодых человека, тут же вышли. А герцогу подскочили слуги и помогли раздеться. Конрад лег на кровать, и его моментально окружили косметологи. На лицо ему накинули пропитанную драгоценным маслом криапса маску из тончайшего льна. На тело надели рубашку, а на руки и на ноги чулки, пропитанные все тем же маслом, которое, по слухам, исцеляло любые болезни и заживляло старые раны. Герцог очень надеялся, что это правда, поэтому каждый вечер терпел эти неприятные процедуры. Спустя полчаса процедуры были закончены. Слуги и врачи-косметологи, задув свечи, покинули опочивальню герцога. И Конрад остался один. Он заснул, и произошло это сразу, как встарь, во времена военных походов. Только смежил веки, и уже спишь. Проснулся резко, точно так же, как и заснул. Что-то было не так. В спальне ощущалось присутствие постороннего. Убийца? «Вор? Отравитель?» Промелькнули в голове Конрада тревожные мысли, и он старался не шуметь простынями. Засунул руку под подушку. Ладонь нащупал рукоять тяжелого длинного кинжала. Кордии, верой и правдой служившие ему долгие годы, и герцогу стало немного легче. «Кто здесь?» Выхватив оружие, крикнул он в темноту. «Тишина. Ответа нет». И герцог, скинув с лица лечебную маску, крикнул громче, «Стража, ко мне!» И вновь ничего. Ни шороха, ни звука. Никто не торопился к герцогу, словно никто не слышал своего повелителя. А между тем в углу опочивальни темнота сгустилась, и казалось, что протяни в эту черноту руку и наткнешься на преграду. Дрожащей рукой герцог нащупал на ночном столике поджиг, созданную далеко за морем механическую игрушку-диковину. и, клацнув колесиком, подпалил фитили трех свечей. Неровный желтоватый свет озарил почивальню, и только в одном из углов тьма сгустилась сильней, и свет не мог ее пробить. «Кто здесь?» – слегка дрогнувшим голосом повторил герцог. Клок тьмы приблизился к нему и, зависнув, замер возле кровати. Герцог Конрад трусом никогда не был, Но то, что пришло сегодня к нему в гости, не было живым врагом. Значит, кинжал ему вряд ли поможет. Сердце герцога бешено колотилось, и Конраду стало страшно. Однако он собрался силами и выставил перед собой кинжал, как последнюю преграду перед непонятной чернотой. Все, что сейчас он мог сделать, молиться богам про родителям, И хотя в этом он никогда не был силен, Пересохшими губами Конрад зашептал единственную молитву, какую знал. «Великий наш породитель и заступник бог Белгор, отомкни врата небесные, помоги потомку твоему, напитать тело, душу, силу, веру своей, и выйди из меня да разрушить силы все это зло, направленное против меня, и сокрушат коварство недругов моих, и обратиться зло против зла на врагов моих. Славный Белгор, помоги, и мы не забудем предка своего. Слава, слава, слава!» Герцог осенил себя святым кругом, и немного успокоился, а кусок тьмы продолжал висеть на одном месте, ничем не угрожая ему, и Конрад в очередной раз громко спросил «Кто ты или что, отвечай!» Тьма зашевелилась, и в ней проступило скуластое лицо, которое герцог тщетно пытался забыть. «Булан, это ты?» Изумленно вскрикнул он и выронил кинжал. Лицо в клочке тьмы исказилось злой гримасой. И раздался мертвенный, равнодушный голос. «Ты предал меня, Конрад, а ведь когда-то ты братом называл и в дружбе клялся. Пришло твое время, герцог Штангорский. Ты не представляешь, как я умирал, в каких муках корчился и что отдал за то, чтобы еще раз посмотреть в твои глаза». «Меня вынудили!» – Вскричал Конрад Третий. Рахи захватили мою семью, и я отослал тебя в ловушку. Так все и было, поверь. И все еще можно исправить, ведь есть дети. Мы растим их, холим, воспитываем. Они вырастут и смогут перебороть колдовство рахов. Дай мне шанс, Булан, умоляю тебя во имя былой дружбы. — Нет, Конрад. Голос призрака был печален. — Это не в моих силах. Кроме меня тебя прокляли все те. Кого ты выдал Рахам на смерть? Их тысячи. Много тысяч женщин и детей, которых принесли в жертву Ядгве. Алтари несколько дней не высыхали от крови, и каждый из тех, кто там умирал, проклял тебя и весь твой род. Но все еще сильна была твоя удача, да только и она иссякла. Понимаю, почему ты прикарманил себе казну Дромов. Понимаю, зачем ты выдал меня. но ведь никто не заставлял тебя выдавать на смерть беженца. Ты спас сына и жену, но погубил свой народ. Твоя жена понимала, какой ценой и благодаря чему она осталась жива, поэтому и угасла, как свеча. Прикрывая твое клятво преступления своей жизнью. Герцог скатился с кровати и, став на колени перед духом, давно умершего вождя воителей прошептал. «Дети, Булан, есть дети. Пусть это зачтется мне, Булан. Еще есть возможность что-то исправить. Но я должен жить!» «Дети...» Призрак горько засмеялся. «Их осталось чуть больше сотни, а была полная тысяча. У этих юных дромов свой путь, и как они его пройдут зависит только от них самих. Пусть они уже через многое прошли». испытали холод, голод, унижение, а впереди их ждет еще больше. Никто из богов не будет помогать им напрямую, ибо не ведают они богов, ни своих, ни чужих, но именно они решат судьбу Штангорда, принесут гибель твоему народу или спасение, а тебе осталось жить всего один час и распорядись временем с умом. Все, что я хотел тебе сказать, сказано. и мое время в мире живых ограничено. Прощай, Конрад. Мы больше не встретимся, ибо у каждого свое место после смерти, свой рай и свое пекло. Призрак Булана все той же темной кляксой скользнул в угол, из которого вышел в мир живых, а затем раздался резкий хлопок воздуха, и он исчез. Герцог Конрад упал на колени, и кулаки его бессильно ударяли в бездушные восточные ковры, которые покрывали каменный пол. А потом он поднял голову к потолку и прокричал. «Боги! За что?» «Пусть я виновен, так покарайте меня одного! Но почему должны погибнуть мой народ и моя кровь?» Ответа не было. Зато в опочивальню с обнаженным оружием влетели охранявшие покой герцога-стражники. «Что случилось, ваше сиятельство?» склонился над герцогом капитан дежурной смены. «Может вызвать врача?» «К бесам всех врачей!» выкрикнул герцог. «Моего сына сюда! Живо! И верхнего жреца бога Белгора!» Стражники унеслись разыскивать жреца и молодого герцога, а по замку разнеслось. Герцог смертельно болен. Война. Пожар. К оружию измена. Стража на помощь герцогу. скорее врача. Конрад понимал, что он находится в своем уме и памяти. Поэтому знал, что призрак Булана не морок, насланный неведомым колдуном. А еще он чувствовал, как по каплям жизнь покидает его. Минута проходила за минутой. Ничего уже не изменить. Но именно в этот момент Конрад окончательно успокоился. Он смог собраться с мыслями и решить для себя, что нужно сделать и сказать перед смертью. Верховный жрец Белгора достопочтенный Хайнтли Дортрас, вошел первым. За ним по пятам в опочивальню влетел единственный сын герцога и его наследник, будущий Конрад IV. «Что случилось, милорд?» – спросил жрец. «В чем дело, отец?» – вторил ему сын герцога. Конрад Третий сел на свое ложе и усталым голосом сказал. «Присаживайтесь. У нас есть полчаса, и я должен многое поведать». Жрецы сын герцога расположились в креслах, и Конрад начал свой рассказ. Это случилось еще до твоего рождения. Герцог взглянул на сына. После того, как Бордзу получили отпор в фергоне, они собрали все свои силы и рванулись на вольные герцогства. Первым пал Ангрил, вторым Перенгар, третьим на очереди были мы. Бордзу были сильными и суровыми бойцами. и огромная орда смела бы нас с доски истории, словно пушинку. Нам требовались союзники, и единственные, кто мог дать отпор захватчикам, оказались дромы. Поэтому я попросил Кагана Бравлина оказать нам помощь, и он не отказал. Войска Каганата пришли на помощь, и Борзу были истреблены. Они отступили в пустыню, из которой вышли в мир, и с тех пор не появлялись в наших пределах. Прошло время, когда Каганате воцарились Рахи, и я, следуя своей клятве, оказал посильную помощь дромским беженцам. А потом родился ты, мой первенец, и предательством Рахи смогли захватить твою мать и тебя в заложники. Они выдвинули всего одно требование – выдать всех степных воинов. И что мне оставалось делать? Я стал предателем. Герцог закашлялся, но быстро справился с собой и продолжил рассказ. «Мне было страшно. И даже когда вас вернули, то и тогда я боялся. А все потому, что считал, проблема дромов не исчезла. И они могут навлечь несчастье на наш народ, на меня и мою семью. Это сейчас понимаю, что было неправ, Но тогда я принял жесткое решение. И все беженцы были изгнаны за пределы моего герцогства. Конечно, большую часть несчастных изгнанников тут же захватили Рахи и принесли в жертву своему богу. И остались только малолетние дети гвардейцев, о которых я забыл. А когда прошла зима, я пришел в ужас от того, что натворил. Но менять что-либо было поздно. Дромы погибли. А с детей гвардейцев мало кто пережил лютые холода. Ну а потом была война с Рахами. И мое войско, не имея поддержки степняков, два раза было разбито на голову. После чего я посчитал, что искупил свою вину кровью наших воинов. Однако это не так. И пришел мой час. «Милард!» Голос жреца был спокоен. Вы в полном здравии, из чего решили, что умираете. За мной приходил посланец богов, и время мое на исходе. Ты знаешь, что это значит, и ошибки нет. Поэтому слушайте мою последнюю волю. Ибо именно вы должны уберечь наш народ от беды, а она неминуема. И сейчас, находясь при смерти, я вижу это очень отчетливо. Вся золотая казна, которая осталась от дромов, хранится в подвале моего замка, в тайнике под статуей Белгора, в старом святилище. Но это не важно. Главнее иное, дети дромов, не смейте вмешиваться в их судьбу, никак, а только внимательно следите за ними. Они пойдут по жизни разными путями, а вы следуйте за ними. И кто-то из них пойдет дорогой сопротивления рахам. Этим будет нужна помощь. И вы ее окажете. И, возможно, тогда данным поступком будет искуплено мое позорное предательство и клятого преступления. А проклятие спадет с нашего народа. «Мы все сделаем, отец!» Запальчиво вскрикнул наследник герцога. «Да будет так!» Согласился с великим герцогом жрец. Конрад Третий встал. медленно подошел к окну и увидел, как над Штангордом занимается рассвет. Это был его последний рассвет, и он хотел сказать об этом сыну. Однако, набрав легкие воздуха, герцог не смог выдохнуть. Сначала он побледнел, потом его лицо налилось кровью, и он рванул ворот ночной рубашки, а затем Конрад III замертво рухнул на пол. «Врача, сюда, быстрее!» — закричал его сын, Но отец этого уже не слышал. Верховный жрец Белгоров стал над правителем, произнес короткую молитву и удалился. Герцог умер, но есть его смена, и жизнь продолжается. А заботы духовного проводника целого народа в мрачном царстве земного бытия с Хайнтли Дортроса никто не снимал. Он сделал, что положено. и в храме попросит Белгора простить покойного герцога. А более он ничего не мог. С погребением герцога справится без него, а он должен озаботиться последней воле умершего, попытаться сделать хоть что-то для спасения штангорда и его жителей от неведомой угрозы. Боги-большие шутники любят поиграть людьми, и если сказано их посланцам, что спасение герцогства возможно, Руки опускать нельзя, и надо делами искупить вину покойного правителя».